Глава 13. Я несколько раз пробежался глазами по тексту, который прислал мне Виктор. По нему сразу было видно, что он совершил прорыв, буквально с первых строк. Но у него была странная манера письма. И иногда начало сообщения было сложно связать с его концом. Сам текст гласил, что у него получилось понять, как именно работают подпространственные передатчики, каким образом они через неизведанные нам направления пересылают сигналы. И это позволило ему вычислить первую планету ретранслятор, которая позволяет это сделать. Прикрепил точные координаты, кратко описал её и всё. Отследил он это, спроектировав на станции подпространственный приемник Помогли некоторые сведения, захваченных ранее баз А также достаточно большой массив информации с планеты Рай-2 Правда, указал, что после первого же применения приемник сдох И бы ловил множество аномальных сигналов Но зато определил нужную для следующего удара точку Сообщение адресовано мне, Мире и Фраю подытожил я, когда пытался пересказать Фелиции содержимое письма. И проблема в том, что Мира и Фрай, скорее всего, это сообщение получат с огромной задержкой, так как в данный момент передвигаются внутри сверхсветового коридора. И ты предлагаешь взять и слетать на эту планету, когда мы только провели двое суток на нашем отдыхе? Ее запинка мне понравилась, так как я чувствовал себя выжатым лимоном. На отдых это не сильно походило, так что даже она сама в этом сомневалась в какой-то степени. Хотя с какой стороны посмотреть? Отдых может быть разным. Отдых это то, что отвлекает от твоей основной профессии. На планете Рай-2 нам действительно в полной мере отдохнуть не вышло, так как голова постоянно думала о том, как правильно выполнить задание. Тут же 2 дня пролетели незаметно и я не думал практически ни о чём только о том как бы не сдохнуть на том коне и той птице он написал что это срочно так как грей могут понять что их раскрыли хмуро проговорил я так как метод новый особенно для нас Скорее всего, предатели засекли, что кто-то лишний ворвался в канал и смог вытащить часть информации оттуда. Поэтому и нужно срочно лететь туда. Плюс для нас это всего 3 прыжка, а вот для основной группы уже 5. Они во второй коридор вошли вот недавно, судя по автоматическому отчёту. А им ещё долететь нужно до конца, развернуться, после этого прыгнуть назад. И нам придётся прерывать отдых. как-то сокрушённо проговорила Фелиция, после чего прильнула ко мне, приобняла за талию, после чего начала поглаживать грудь. Знаешь, я всё прекрасно понимаю, но так хочется просто с тобой побыть наедине. Я об этом давно мечтала, но чёртовой Греи. Как же я не хочу, чтобы они вообще существовали. Зачем им всё это? Империалистические замашки, пожала я плечами, утвердительно предположив, Они ещё во время существования основной ветви Грейсонов пытались создать империю, но не вышло. Отступники их клана Тиберий уничтожили их, но как оказалось, прогнил практически весь клан, который так никто и не смог до конца добить. Они просто попрятались среди бесконечности и всё. А у нас Да-да, знаю, перебила недовольна она. У нас есть реальный шанс попробовать остановить их, а эта планета станет ключевым звеном в этом действии. А что хоть за планета? Опять какая-нибудь, на которой всё очень и очень плохо? Ага, кивнул я. Там произошёл какой-то природный коллапс, планета крайне ядовита, по крайней мере, воздушное пространство, если верить полученной информации. Из-за чего-то разом пробудилось невероятное количество вулканов, которые выбросили в атмосферу столько всякой гадости, что планета в прямом смысле слова умерла. А если там ещё и плотный слой облаков, то можно назвать эту планету карликом типа Венеры, нахмурилась она. Если это произошло не так давно, то ничего страшного, но температура там точно уже выше нормы, и она будет повышаться, так как тепло не может покинуть планету из-за плотных облаков и из-за гарантированно постоянных извержений. Но насчёт этого тут ничего не сказано, но думаю, ты права, так как это выглядит достаточно логичным, улыбнулся я. Так можно принять твой ответ за согласие на эту вылазку? Мы полетим туда, только если ты потом не компенсируешь наш потраченный отдых своим вниманием, прикусила она нижнюю губу, смотря мне в глаза. А я очень буду требовательна к этой компенсации, ты меня прекрасно знаешь, и я не принимаю никаких других предложений, только так и не иначе. Я согласен, усмехнулся я, слегка сильнее прижал к себе её, после чего поцеловал в губы. Но сейчас нам нужно отдыхать. «Уж извини, но день меня выжил полностью. Я даже ног практически не чувствую, и веки, по ощущениям, словно пару тонн весят». «У меня так же». Сначала слегка усмехнулась Фелиция, а потом засмеялась во весь голос. Я подхватил ее заливистый смех. Мы рухнули на кровать и так и лежали, пока просто не вырубились в одежде. Среди ночи я проснулся, сбросил с себя одежду, растолкал Фелицию, который предложил сделать то же самое, после чего снова рухнул в кровать и практически мгновенно вырубился. Под утро же у меня болело все, в особенности ноги, в особенности те мышцы, которые были ближе всего к паху. Я думал, что сдохну от этой боли, но спасибо моей дальновидной подруге она смогла где-то найти еще вчера, массажисток, которые пришли к нам в номер со своим оборудованием, со своими столиками. Ну и, соответственно, сделали нам восхитительный массаж. И пока лежал, я думал, что это, наверное, среди женщин одна из самых распространённых профессий, учитывая, что почти все тут работают на горнодобывающих предприятиях. Покидали мы планету с паршивым, на самом деле, настроением. Какой бы жестокой она ни казалась, Но мне тут понравилось. По крайней мере, воспоминания приятные точно остались в памяти, как и некоторое количество фотографий, которые оценили бойцы моей организации. Но у меня было чувство, что чего-то не хватает, что мы чего-то не сделали, и это очень мешало и ещё сильнее тягощало наше пребытие. Фелиция же вообще не находила себе места, она была крайне расстроена. А по её внешнему виду можно было сказать, что она вот-вот разрыдается. Но держалась, за что ей отдельное спасибо, так как истерики мне только не хватало. Пару раз она уходила в уборную ещё до взлёта, но всё же возвращалась нормальной и более-менее спокойной. Эмоции, все дела, понять можно, планы сорвались. Но мало того, что всё это растягивалось, так как на орбите произошла стычка патрульных кораблей с крейтами пиратов. Я несколько раз отправлял запросы, указывая на то, что у меня передовой боевой корабль, который создан для борьбы с пиратством, но меня никто не слушал и не хотел слушать. Просто блокировали вылеты до тех пор, пока ситуация на Абите не устаканилась. В итоге стычка была с потерями. Из десяти патрульных кораблей в строю осталось всего 3. Пираты же напали всего тремя корветами. Огневая мощь была примерно одинаковой, и стоило бы мне вмешаться, как количество потерь среди охранников этой системы бы сократилось в разы, но не дали, из-за чего теперь несколько героев, которые сражались за безопасность остальных, погибли. Вылет был спокойным. «Мы с Фелицией на всякий случай решили облететь часть системы, сделать крюк, чтобы проверить одну догадку. И не промахнулись, нашли один спутник, который отправлял сигналы в неизвестном направлении, буквально в пустоту. Ну, мы его уничтожили, чтобы он не мешал, после чего уже спокойно проследовали к гиперсветовому коридору. «Так», — повернулся я к девушке, — «смотри, задачка». «Угу», — кивнула она и бросила мимолетный взгляд в мою сторону. «Да». Происшествие произошло во время окончания гражданской войны. Пытался я понять, чего нам ожидать. Точнее, в то мгновение, когда официальная победа уже была признана, а вот по факту еще летали и добивали остатки сил Греев, мы в частности. Дальше покрутила она ладонью, давая дополнительно понять смысл ее слова». Что именно там произошло, до подина неизвестно, но как и сказал, разом вспыхнули все вулканы, причём планета уже тогда считалась заброшенной из-за неподходящих условий, хмурился я. Там было несколько научных баз, но оттуда из-за боевых действий всех эвакуировали, и все вулканы вспыхнули тогда, когда на планете действительно никого не было. Твои мысли по этому поводу? Грей готовили себе скрытную базу. Спустя пару мгновений раздумий ответила Фелиция: "По крайней мере, имея все данные сейчас, я могу с уверенностью об этом сказать. Высокое искусственно сформированное облачное с не даёт толком узнать с расстояния, что происходит на поверхности. Экстремальные условия отталкивают большую часть людей от посещения этого места. Плюс постоянные геомагнитные бури из-за столкновения облаков, идеальное прикрытие. Плюс" Не удивлюсь, если греи выбрали достаточно стабильный участок планеты, где практически нет вулканов, среди спокойного континента. Например, где зарылись глубоко под землю, чтобы их активность на фоне высокой температуры поверхности и воздуха планеты было ещё тяжелее отследить. Весьма логично, кивнул я. Тогда вот тебе карта планеты. Попробуй проанализировать, где могут находиться возможные базы противника. Нужно точно понять, куда нам лететь. Сама понимаешь, запас кислорода даже на корабле не бесконечный, как и время, которое мы можем потратить. Филиция кивнула, а я же продолжил выстраивать маршрут и контролировать корабли. По структуре канала, через который мы летели, я мог с уверенностью сказать, что может возникнуть ситуация, что нас вышвырнет в межзвёздное пространство, а там колоссальная галактическая радиация, от которой спасает как раз звёздное гало или как там оно правильно называется. В общем, будет плохо, если вылетим из этого коридора. Пришлось буквально не спать двое суток, постоянно контролировать всё вокруг. В какой-то момент поймал себя на мысли, что один раз моргнул, и пролетело 15 минут. А это крайне плохо. Монотонность заставляет организм расслабляться и можно уснуть. Отвлекался я только на те мгновения, когда это было жутко необходимо. В это время следила за всем Фелиция, но в один момент нас чуть-чуть не выкинуло. Пришлось прервать ужин, или это был завтрак, и буквально лететь в кабину пилота, срочно всё править. Зато после этого случая я был как огурчик и уже не хотел спать от слова совсем. Хотя и лететь нужно было ещё примерно 10 часов. Первая система оказалась в прямом смысле слова заброшенной. Таких во всём секторе человечества было не так уж и мало, но лично я попал в такую впервые. И именно в таких системах были одни из самых жестоких сваток во время гражданской войны. Миры выжигались до основания. Ни одной планеты не оставалось, а местная звезда из-за различного оружия потеряла просто колоссальное количество своей массы. На это было печально смотреть. Ещё раз напоминало о том, что мы хоть и маленькие человечки, размеры которых сложно сопоставить с размерами таких гигантов, как звёзды, но наш разум беспощаден. Мы научились в прямом смысле слова всё это уничтожать, и это крайне опасно. И ведь эти технологии есть не только в руках правительства, но и в руках грёв. Страшно представить, что будет в будущей войне. Подола голос Фелиция спустя минут 20, как мы прилетели в эту систему. Ведь технологии сделали невероятный скачок вперёд по сравнению с той же гражданской войной. Сколько кораблей у бродяг появилось, что только могут наши корабли. А ведь это ещё не предел возможностей. Плазменное оружие нам запрещают ставить по каким-то причинам, ядерное тоже не можем, а про темную материю вообще молчу. Темную материю опасно использовать, так как она создает краткие разрывы в самом пространство-временном континууме, как-то монотонно проговорил я. По крайней мере, так писали в научной статье. И из-за этого опасаются, что твари пустоты именно оттуда и лезут из таких разрывов. Вот только проблема в том, что если чёрная дыра будет нестабильна, а предел сингулярности будет превышен, то может возникнуть примерно такой же эффект. А сингулярность можно каким-то образом превысить? удивилась девушка. Это же по определению бесконечно плотная точка, в которой заключено неимоверное количество энергии. В теории да, кивнул я. Но только в теории. Это вмещается в теорию большого взрыва? по крайней мере, выглядит весьма логичным. Не нужно приписывать, что в какой-то момент, по определенным причинам, вселенная вдруг начала резко расширяться. Нет, это мог быть именно взрыв. Просто он возник из-за сингулярного коллапса. Звезды коллапсируют сверхновые, а сверх-сверхгигантские черные дыры в новые вселенные. «Ну, Но я не особо в это верю», — усмехнулась девушка. «Звучит слишком безумно, и проверить мы это никак не можем». Именно, кивнул я. Никак не можем. Но всё же оружие с тёмной материей разрывает континуум, и это доказано. Полёт через эту систему был достаточно долгим. Не было ориентиров, все планеты были разрушены, и вокруг остатков звезды были только кольца астероидов. Даже система навигации шалила из-за прошлого, которое уничтожило тут всё практически 5, а может даже 6 лет назад. Но, конечно, в итоге мы снова попали в сверхвысотовый коридор, и слава богам нужным. Лететь через него было всего 12 часов, но проблема была в том, что я был крайне уставший, а Филиппици не справится гарантированно с управлением, так что я попросил её следить за мной, чтобы я не вырубался. Она сделала это по-своему, рассказывала о своих делах, О том, кого ловило, о фильмах, песнях, книгах, на последнем элементе я к разговору подключился более активно. В какой-то момент у нас даже был ожесточённый спор. И закончился он только в тот момент, когда мы вырвались из просторов нестабильного сверхсветового коридора. Когда мы оказались в зоне действия нормальной сети, я тут же распространил сигнал о том, что эту систему лучше избегать. так как высокая вероятность улететь в неизвестность. А ещё я понял всю прелесть второго пилота. Поэтому в этой системе мы направились к космической станции, где я хоть немного смог урвать сна внутри корабля, а Фелиция пополнила все наши запасы, которые так были необходимы, в частности, питание, кислород, топливо и боеприпасы. С последним, с её же слов, чуть не возникли проблемы, но удалось решить. Когда я проснулся, мы тут же отчалили, направились в сторону нашего последнего коридора, через который нам необходимо было пролететь. По сообщениям от других пилотов становилось понятно, что сейчас он имел некое ускорение, из-за чего мы до нужной системы доберёмся точно в срок, по рассчитанному мною же времени, а не опоздаем из-за того, что пришлось задержаться на станции. Но никогда всё не может идти хорошо. Снова очередное боестолкновение. Снова пираты решили показать себя практически около самого выхода из коридора, напав на группу торговых судов. Там были свои защитники, но внезапность решила всё за них, практически всё. Но моё вмешательство позволило перегруппироваться бойцам флотилии, из-за чего у них потерь не было от слова совсем. 3 корабля получили критическое повреждение. Им пришлось выходить экстренным манёврам из боя, но 5 других были целы. только щиты просажены сильно. В благодарность торговцы перечислили нам немалую сумму кредитов, которую я им отправил обратно. Мне не нужны были деньги. Я выполнил ровно то, что хотел, ибо они бы напали и на меня, а один я бы не смог отбиться от пятнадцати корветов-пиратов, хоть и устаревших, просто бы закусали. Получив сообщение от пилотов о том, что они не останутся в долгу, я им быстро ответил, что ничего мне не нужно, Ну а после этого рванул в следующую систему, в точку нашего интереса. Руки буквально чесались от желания. Разгадка была все ближе.